С другой стороны, к Царицыну беспрерывно подходили свежие части красных. Противник лихорадочно продолжал работу по укреплению позиций, и в дальнейшем атака города могла представить еще большие трудности. В войсках, видевших в Царицыне после тяжелого похода в пустыне обетованную землю, отказ от наступления вызвал бы, несомненно, упадок духа. Наконец, противник, усилившись, мог сам перейти в наступление и отбросить нас от Волги в пустынную степь. Несмотря на все трудности, на совещании было решено наступление продолжать. 29 мая войскам армии был отдан приказ А. Второму кубанскому корпусу генерала Улагая наступать на фронт царицын воропонова и овладеть царицыном с юга. Б. Четвертому конному корпусу генерала Шатилова сосредоточив главную массу своих сил на левом фланге наступать на фронт Воропонова Гумрак и овладеть Царицыном с запада в первому корпусу генерала Покровского наступать вдоль железной дороги Лихая-Царицын и по овладении станции Карповка составить армейский резерв направить одну бригаду в район станции Котлубань Хутор Грачевский с целью отрезать противнику пути отхода на северо-запад. Преодолевая упорное сопротивление противника, после ряда жестоких боев генерал Улагай занял теплые воды, подойдя на 10 верст к городу. Корпус генерала Шатилова достиг реки Ягодной. Корпус генерала Покровского овладел станцией Карповка. Наличие у противника сильной судовой артиллерии при отсутствии у нас дальнобойных орудий чрезвычайно затрудняло действие частей генерала Улагая. Последний доносил, что по его мнению трудно рассчитывать на успех атаки города с юга и со своей стороны предлагал часть своих сил передать в распоряжение генерала Шатилова для нанесения решительного удара с запада. Последнее направление представляла и тактические выгоды, создавая угрозу путям отхода красных. Я принял предложенное генералом Улагаем решение. Атаку намечено было начать на рассвете 1 июня. В ночь с 31 мая на 1 июня была произведена необходимая перегруппировка. В руках генерала Шатилова были объединены 4-й конный корпус, Вторая Кубанская дивизия, Три полка 1 Кубанской дивизии и 3 Пластунская бригада. Ударная группа сосредоточилась в районе Гавриловка-Варваровка. Вечером 31 мая был получен подписанный накануне главнокомандующим приказ о подчинении его адмиралу Колчаку. Принятое главнокомандующим решение я горячо приветствовал. Объединение всех борющихся против общего врага русских сил, несомненно, усиливало наше положение и значение нашего дела в глазах мира. Генерал Деникин, подчинившись адмиралу Колчаку в дни блестящих успехов своих войск, давал пример гражданского долга. «По форме я находил приказ неудачным».